Алексей Лавров. Персонаж с демоном 7. Глава первая. Я вышел в коридор и спросил Фикси, где громко Томми. Наверное, идут, пожалуй, она плечами. Пойдем, подождем их вместе. Она пошла по коридору, я поплелся за ней. Пришли в ее кабинет. Фикси уселась в свое кресло и, посмотрев в магический шар, проговорила. «Поднимаются по лестнице». Я тоже уселся в кресло и развернулся к двери в ожидании радостной встречи. Вдруг раздался громкий голос Гронга. — Фикси, ты на месте? — Да, босс, — проговорила она паенькой. — Зайди ко мне, — прогудел орк. — Тебя тут Вих ждет, — сказала Фикси. — Ну, прихвати Виха с собой, — вальяжно велел управляющий. — Что за херня? — спросил я Фикси тихонько. — Гноми-селектор, — ответил Гронг. «Просто я сам задаю режим его работы». «Мы идем, босс!» — бодренько проворковала девушка. Она поднялась, взяв со стола какую-то папку. У меня на языке вертелись резкие выражения. Но у Гронга же Томми... «Еще не хватало, чтобы кто-нибудь смог меня обвинить в том, что мальчик от меня нахватался плохих слов». Я, недовольно поджав губы, тоже встал и опять поплелся за ведьмой. Шел и думал, что права система. Когда я уже перестану обращать внимание на такие глупости?» Пропустил девушку вперед. «Нормально же?» Вошел за ней в кабинет и сказал радушно. «Привет, парни!» «Привет!» — отозвался громко из своего кресла. «Здорово!» — солидно пропищал Томми со стола. Фикси подошла к столу и положила папку перед Гронгом, проговорив. «Вот, босс, у нас новый проект!» Я расположился в кресле и принялся наблюдать, как корк, сморщив Харю, открыл папку, уставился в бумаги, буркнул, не отрываясь. Присядь, фикси. Девушка устроилась в кресле для посетителей. Гронт просмотрел бумаги и, захлопнув папку, толкнул ее на край стола, проборчав. Работайте. Девушка тут же подскочила, взяла папку с бумагами и шустро удалилась. Гронт перевел на меня взгляд смеющихся глазок и пробасил. — Ну, думал, что сегодня меня уже ничего больше насмешить не сможет. — Ты это о чем? — уточнил я вежливо. — О моем визите в мэри, а потом о твоей затее, — хохотнул громко. Надо же, задумать превратить кем-то заказанные беспорядки в фестиваль. — Ну, это тебе будет стоить денег. — А почему это только мне? — уточнил я настороженно. — Тебе, Рене, вы ведь совладельцы казино, — охотно объяснил орк. — А фестиваль — ваша рекламная акция. — Ну, как бы да, вынужден был я согласиться. А дорого получится. — За нашу работу возьмем по дружбе не больше тысячи золотых, — солидно ответил Орк. — Это же и наша реклама немного. Ну, молодая у нас пока фирма. Это будет отличный кейс. — Сколько выйдет за все? — спросил я угрюмо. — Говорил же, что он жадный, — выпалил Томми. Гронк повернул к мальчишке башню и бархатно пророкотал. — Томми... «Извини», — потупился тот. Громко вернулся ко мне и заговорил каким-то виноватым тоном. «Дружище, я тебя понимаю. Все время платишь. Я на твоем месте давно бы потребовал отчета. Вот за ремонт казино... Кстати, мы с Рене считаем нападение форс-мажором. Никто не виноват. Значит, ремонт вы оплатили вместе, поровну. Но это был не просто ремонт, а реконструкция». «Услуги магов, эликсиры, лучшие рабочие, материалы только орочьи». Ну, не мог я заказывать другие материалы. «Двенадцать тысяч золотом». Рене говорит, что купил казино за шесть тысяч. «Выходит, с тебя тоже шесть, как доля совладельца?» «Это посчитается за реконструкцию. Остальное ремонт». «То есть с вас по три тысячи. Вот с доходов Рене вычтем в твою пользу». «Кстати, о доходах», — проворчал я. «Жулики ведь привезли его долю». — В несгораемой кассе в кабинете бухгалтера, — ответил громко с загадочным видом. — Тоже недешево обошлось, — он сделал паузу и добавил. — И скоро надо будет еще заказывать. Я удивленно на него посмотрел, а тот радостно зарычал сорочей клыкастой улыбкой. — А лучше две или сразу десять, и охрану уже надо нанять. — Это с казино такие доходы, — пробормотал я недоверчиво. — Да только позавчера открылись. «Мэрия купила дрова», — сказал он и снова заулыбался. «И что?» — фыркнул я. Гронк молчал, загадочно улыбаясь, и у меня лопнуло терпение. «Салатовый! Говори лучше по-хорошему!» «Гронк не салатовый!» — возмущенно запищал Томми. «Томми!» — прогудел ему Гронк с укором и обернулся ко мне. «Ладно, только держись за стульчик и постарайся не ржать слишком громко. Значит, поехали мы в мэрию отвести документы, В каких складах сколько дров? Ну, и кое-что обговорить. Нас из отдела закупок сразу проводили к тому заместителю мэра Грапико. Так этот хр... Э... э..." Орг покосился на пацана и смог выговорить. Хороший человек. Сказал, что горожане у мэрии уже купили все дрова и обратно нам привезли. И даже уложили сами, как раньше лежали. И я помотал головой и смог спросить. За день... «Ну, ничего удивительного, если горожане эти служат в мэрии!» — вкратчиво прогудел Гронг. И я, разумеется, пошел таким шустрым горожанам навстречу. Сказал, что можно считать, что купили мы те дрова по шестнадцать Э, Мэрия горожанам по четырнадцать отпускает. Вот только в гильдию съезжу за деньгами. Так этот... хр хр хр м Гронга опять заела. Он прохрипел и смог продолжить. Этот хороший человек заявил, что сам лично с нами съедет за монетками горожан, а бумаги все он подготовил заранее. Я задумчиво потер пальцем подбородок. До меня что-то начало доходить. Я неуверенно заговорил. Эти уроды решили тупо складывать разницу в собственные карманы. Знаешь, задушевно ответил Гронг, нас, орков и гномов, немножко считают лучшими дельцами, но даже яху... Э в растерянности от местных городских чиновников. Съездили мы с графиком в гильдию, решили там вопросы с финансами. Нам даже кабинет предоставили, вот. И он сказал, когда прощались, что ждет меня завтра в десять сразу в торговой гильдии. В том самом кабинете с бумагами по всем. Вих! По всем арендованным нами складам. И вообще будет ждать каждое утро. Гронг сделал паузу, задрав палец, и договорил грустно. А чаще такое проворачивает, ему не позволяет совесть. «Совесть! Понимаешь, Вих?» Я кивнул и сказал. «У каждого свое воззрение на совесть. Тут все мнения оценочные. Что у нас получается в итоге?» Гронг смотрел на меня, не скрывая удивления. Разочарованно прогудел. «Я думал, ты будешь икать, и по полу кататься. Ладно. Всего складов шестнадцать. В среднем по две с половиной тысячи кубиков» то есть по 4 монетки за кубик в день. Нам ежедневно город будет просто отдавать. Просто отдавать, вих. Шестнадцать тысяч серебра, подсчитал я и заметил. Нормально, мэр сможет еще долго снижать цены на дрова. Его заместитель с приятелями каждый день будут класть в кармашки по четыре тысячи за выдумку. А у нас просто снижаются издержки. Заполним склады и закрываем на переучет. Эй! — А о городе кто будет думать? — возмутился Орк. — Зиму не отменить, если горожане не запасут дров, а мэрия их фактически перестанет отпускать. — Обсудишь это с Керри, — поморщился я. — Она ведь собирается быть мэром. громг снова удивленно на меня возрился и, качая головой, прорычал. — Эй, человек, это ведь твое стойбище, твоя Орда! — Ордар Хинг-Хунг, старательно выговорил я. «Каждый должен делать свое дело!» Орг очень внимательно посмотрел на меня, потом помолчал и спокойно заговорил. «Ладно, это ваше дело. Давай решим наши дела. Вернем тебе вложения и делим э, поровну». «Ну, мы ведь уже договорились», — сказал я. «Ты все провернул. Я придумал и проинвестировал. Тебе и мне поровну». «То есть без раны уточнил Гром, еще «Не хочешь взять друга в пайщике?» — И к чему эта благотворительность? — холодно сказал я. — Его звали, он ничего не сделал, даже на склады не заехал посмотреть. — А теперь все. Дело на ходу, обойдемся без него. — Хорошо, я того же мнения. Просто уточнил на всякий случай. Важно прогудел. Громко перешел к другой теме. — Ты хотел купить мечи. Поехали в гномий дом? — Только мне нужно заехать к родителям, Керри, уточнил я. — Я тоже поеду, — важно пропищал Томми. — Навещу Жужу. — Замечательно, — обрадовался я и сказал, вставая с кресла. — Вы тогда подождите минутку, мне нужно собраться. Я зашел к себе в комнату, выложил из сумки книжки, проверил, на месте ли амулеты своя ноша. Они мне точно сегодня пригодятся. Сразу попробовал зарядить, магии, к счастью, хватило. Ленора писала, ни на что не обращая внимания. И я сказал ей, что мне нужно съездить по делам. Она, обернувшись, рассеянно улыбнулась, пропела нежно. «Да, вождь!» И вернулась к работе. Потом я прошел к Фикси, взял из мешка сигнации на десять тысяч золотых, чтобы с запасом. А то же Гронк говорит, что мои мечи не ликвид, и то тысяча золотых. А что Настенька выберет, черт знает. А в путь отправились на экипажа Артемия. Я действительно обрадовался компании Томми. Веская причина откосить от Эльфийского. Пусть пока ты с Яриком позанимаешься, а мне нужно общаться с ребенком. Начал я с вопроса, откуда у маленького поганца серебро в виртуальном кошельке. Он сначала отрицал факт его наличия, потом обзывал Дема предателем. Я ему напомнил, что Дёма просто не может мне врать, ведь я его сеньор. У взрослых вечно все как-то неправильно, вздохнул этот малолетний мыслитель и принялся рассказывать. Все оказалось еще забавнее, чем я думал. Он Керри не обыгрывает, потому что она уже не дура с ним играть, а то давно бы все проиграла. У студентов колледжа есть своя шахматная тусовочка в Мента-сети, типа маленького паблика. Вот Керри дала Томми пароль к своему аккаунту, там... И он от ее имени потрошит студентов и младших преподавателей. Половину выигрыша она переводит Томми, а вторая половина остается как бы в призовой фонд, чтобы народ хотел его обыграть. — И сколько там? — спросил я невзначай. — Пока фигня, всего пятнадцать тысяч серебра. — махнул ладошкой маленький монстр. — Мы с бабулей копим на приличную квартиру. Надо еще двадцать тысяч выиграть. — Погоди, — сказал я, — у вас же приличная, что в ней не так? — На собственную приличную квартиру, — пояснил пацан снисходительно. А -а -а", — А-а-а! закивал я. — Ну, умница! — А как Дема, по-твоему, ты его чему-нибудь научил? — Да так, — пожал Томми плечиками. — Показал детский мат. Вроде бы понял. — Вот. Ты еще расскажи ему про электричество, — на полном серьезе попросил я. — А он пусть тебе рассказывает о том, что понял на курсах. — Так он же говорит, что ничего там не понимает, — удивленно возразил пацан. — А ты у Керри, — спрашивай, — заявил я. — А то Дема, кажется, стесняется. — Ну, не знаю, — проговорил Томи. — Попробую. А по странным городским правилам даже на собственном экипаже пришлось парковаться на остановке. Артемий пояснил, что только жителям на личном транспорте разрешается проехать к собственному дому и тут же скрыться в ужасе за воротами. Потому он, собственно, к воротам и не поедет, что нет у него уверенности в том, что хозяева разрешат за них спрятаться, если что. Томми заявил, что тут недалеко и гулять полезно, и Гронг опять взял его на руки, а то ведь ребенок после поездки в мэрию совсем не отдыхал. По пути я опять же отчасти из учтивости, отчасти для удовольствия поговорить с настоящими живыми разумными, а не с духами в своей голове. Завел с Гронгом беседу о перспектив нашего сотрудничества. Передал привет от товарина и спросил, когда мой салатовый друг думает приступать к воплощению проектов. — Сам ты салатовый, — пропищал Томми с негодованием. — Томми, — прогудел Гронг, — что поделать, если я действительно салатовый? Главное, что не салатный, как один хрен, безмозглый огородный овощ. Томми весело засмеялся. Я тоже сдержанно улыбнулся. Гронк сделал серьезную морду и заявил, что пока не закончена наша война в городе, он застройку не возьмется. «Кто даст гарантию, что твои враги не нападут на рабочих?» — сварливо проворчал он. «Да у вас вообще народное волнение. Вот решишь проблемы, в тот же день и начнем». Что ж, Гронк оказался именно таким орком, какими их описывали в книжке. Расчетливым, осторожным, ответственным. Я сделал вид, что задумался, и тупо выключил мысли. Мы подошли к нужным воротам, и за забором взревела добрая умная жужа. Томи завозился на руках Гронга, и тот поставил его на ноги, а я включил сознание и постучал. Через минуту калитку открыла мама Керри. Она нас весело оглядела, особенно Гронга, И я сказал «Здравствуйте, Ольга Петровна». «Здрасте», — учтиво пискнул Томми. Указав на Гронга, я добавил «А это Гронг!» «Здравствуйте!» — прогудел великан. «Здравствуйте! Очень приятно!» — воскликнула Ольга Петровна. «Проходите, пожалуйста!» «Мы вошли во двор, и Жужа еще сильнее взбесилась», — кажется, имея в виду в основном Гронга. «Пойдем к Жуже!» — потащил его Томми за палец. умному и доброму животному знакомиться!» Гронг пошел без видимой охоты. Жужа при его приближении взбеленилась и едва не захлебывалась ревом. Орк же сохранял невозмутимость на светло-зеленой физиономии. Я невольно сравнил их клыки. Получалось приблизительное равенство. И чего тогда так лаять? Завидовать ей совершенно нечему. Томми погладил Жужу по мордочке и сказал. — Хорошая. А это Гронк, он тоже хороший. Жужа примолкла. Села на задницу и озадаченно посмотрела на Гронга, неуверенно поводив по земле хвостищем. «Можешь ее погладить», — заявил Томми Гронго. «В другой раз поглажу», — прогудел он. «Мы еще недостаточно близко знакомы. Может укусить». А Жужа иронически на него посмотрела, склонив голову на бок. Похоже, она считала, что этого скорее можно ожидать не от нее. Я подумал, что будет интересно дать ей эликсир смысла. «Ну, как знаешь», — разочарованно проговорил мальчик. «А пойдемте пить чай», — предложила Ольга Петровна. А мы прошли в дом. В гостиной за столом с самоваром нас радушно приветствовал дядя Володя. Мы поздоровались, и хозяйка отправила нас мыть руки. Когда мы вернулись, она уже разливала свежий чай. Расселись, взяли чашки, и Ольга Петровна принялась хлопотать на томе, Налила ему в чай молока положила варенье и намазывала джемом печенье. Для завязки беседы я спросил ее, как она смотрит на издание других книг Леноры. Учительница литературы идею горячо поддержала. Заявила, что литература, как часть культуры, вернее, одно из ее отражений, должна отражать ее во всей полноте, а не как туалетное зеркало, только по пояс. Такие книжки тоже нужны, и они будут всем интересны и полезны для общего развития если только их не станет слишком много, что фэнтезийному миру не грозит силы его средневековости. Вот им, ей, Володе, первая книжка Леноры понравилась, но уже слегка приелась. А у Вовы как раз начался сложный период, ему нужна поддержка. Я так понял, что с изданием задержек не возникнет. И сказал радушным хозяевам, чтобы эти вопросы решались с эльфами. Это клановый проект. Дядя Вова... Меланхолично покивал и занялся чаем. Я осторожно спросил, могу ли чем-нибудь помочь. Он добродушно загудел. — Да уже помог. Ты дал твоему клану клятву и со вчерашнего дня пропадает с эльфами. Походу, дальше мне придется заниматься в мастерской без него. Володя мне грустно улыбнулся. — У тебя же вождь времени на нашу механику, наверное, не останется. — Обязательно останется, — заверил я его убежденно. «Я как раз занялся учебой». Томми во время литературной части разговора, пристойно скучая, выдал большую чашку чая с вареньем и молоком и слопал все намазанные хозяйкой джемом печеньки. Механический же поворот беседы его явно заинтересовал. Он оживился и осторожно поинтересовался, какая такая мастерская, и нельзя ли ему на нее посмотреть? Ольга Петровна радостно сказала, что «конечно, можно», «Можно, если Томе интересно, хоть прямо сейчас!» Томе высказал горячее желание туда отправиться, и Ольга Петровна повела его, заранее взяв за руку. Я проводил их умиленным взглядом, посчитав, что учительница литературы, по идее, показывать ребенку Васю не должна. Обернулся к Володе и встретил его серьезный внимательный взгляд. Сделав официальную физиономию, я щепотив взял чашку, Отпил чаю и, аккуратно поставив ее на стол, заговорил о делах. Товарин передал мне ваше предложение обменять причитающийся на вашу долю эликсир жизни на равноценную долю в других трофеях. «Равноценную?» — перебил меня Вова. «Насколько мне известно, эликсир бесценен. Просто весь наш эликсир за все ваши трофеи». Я покивал и продолжил, не меняя тона. Это можно было бы устроить, как бы не было м -м, независимых участников, не входящих в клан и гильдию. — Настя, Керри, вот уважаемый Гром. — Да они тоже не откажутся поменять эту бесценную фигню на что-то, что можно хотя бы продать, — убежденно заявил Володя. — Маги света всегда так легко решают за других? — спросил я, холодно улыбнувшись. — Ну, давай спросим, — проворчал Владимир. — Давай, — спрашивай, — кивнул я. — Спроси меня, зачем мне может понадобиться этот эликсир, за который ставят мне закона. Володя, потупившись, угрюмо посопел и спросил глухо. — Хорошо. Зачем он тебе? — Вот, — поднял я палец. — Я тоже считал, что он мне нафиг не упал, и послал бы я вас. Но, к счастью, вовремя вспомнил о своей карме. Я взял паузу и прошептал. — Вовка, тысяча дос — это же тысяча чьих-то жизней. — Он молча смотрел на меня со спокойным лицом, и я продолжил. Недавно я прочитал одну омерзительную книжку, написанную вампиром. Четвертый закон Ньютона. Не рекомендую никому, но суть не в этом. Герой, юный маг, заболел раком крови. Его можно было спасти. Но мир не захотел его спасать, и он пошел на поклон к некроманту. Стал вампиром. Я снова взял паузу и уточнил. Вова... «Сколько нужно забрать жизней, чтобы стать высшим вампиром?» Вова сделал несколько глубоких глотков из своей кружки, и я продолжил спокойным тоном. «В числе клановых проектов строительства госпиталя. Я объявлю на весь Азгир, что там мы будем спасать магов. Без платы и без каких-либо условий. Прямо сейчас можем спасти тысячу жизней». Я снова ненадолго замолчал и, пристально глядя в глаза Вове, его проговорил. — Я согласен на предложенный тобой обмен. — Забирайте барахло светлое, а тьма будет спасать жизни. — Надеюсь, ваша карма будет к вам снисходительной. Вова напряженно засопел. — Наконец заговорил Лухо. Ты прав. Такое каждый должен решать за себя. — Я вношу свою долю эликсиров в твой проект. И гильдия наша тоже, скорее всего. — А кто откажется, пусть забирает барахлом пропорционально своей доле. — Ну что ты? — улыбнулся я ласково. — Скажите еще, что я вам выкрутил ручки ради золота. — Повторяю, я принимаю ваше предложение. — Никто ничего не скажет, — прорычал Володя. — Ну, все равно ведь подумают, — пожал я плечами. — Нафиг. — Вы предложили, я согласился. Не обеднею чай. — Вот какая же ты сволочь, — просипел Вова. — Темный маг, на секундочку, — поправил я. — Тебе, блядь, надо, чтобы мы тебя еще и умоляли, — выдавил он. — Да, — согласился я просто, — а потом, чтобы всю жизнь были мне благодарны. — Ладно, будем, — глухо проговорил Володя. — Каждый за себя будет тебя уговаривать. Он поперхнулся, откашлялся и проговорил, умильно улыбаясь. — Дорогой Вих, пожалуйста, возьми эликсиры жизни, что причитаются на мою долю и доли моих детей, Тео и Керри, для задуманного тобой спасения магов. — Хорошо, — уговорил, — улыбнулся я и отпил из чашки. — Ух, — шумно выдохнул Володя. — Как, сука, с тобой непросто. — Это смотря кому, — прогудел грон. Вот я ему ничего не предлагал, никаких обменов, и просто дарю другу свою долю эликсиров в жизни. — Благодарю, дружище, — сказал я с чувством. — Видишь, как просто обратился громко к Вове? «Уго, — Уго, промочал он и спросил сварливо. — Вы только поиздеваться приехали. — Что ты, — ответил я добродушно, — это могло и подождать. — Я тут подумал, может, вы захотите сходить со мной пограбить? — Вообще пограбить или кого-то персонально? — переспросил Владимир. — Персонально наместника Драгия. — И его особняк, — сказал я. Владимир принялся доливать себе чаю, Потом тщательно размешивал сахар. Посмотрел на Гронга и спросил, — ты пойдешь? — Разумеется, да, — ответил лорд. — Я ему верю. Все его предприятия были весьма доходными. Вова устремил на меня задумчивый взгляд. — Ты в этот раз снова хочешь захватить особняк? — В этот раз не хочу, — сказал я. — Собственно, от вас мне нужен только способ, как туда попасть без лишнего шума. — Видишь ли, если прийти туда с войсками, это могут неправильно понять. А Володя постучал пальцами по столу, о чем-то размышляя. — Хорошо, — проговорил он твердо. — В конце концов, нам тоже не приходилось еще на тебя жаловаться. — Почти. — Хотелось бы нанести туда визит завтра после полуночи, — улыбнулся я. — Ну, это как получится, — ответил Вова. — Но мы постараемся. — Договорились, — кивнул я и добавил. — Мы поедем, наверное. Можно у вас ненадолго оставить мальчика? — Томми будет полезно побывать в гномьем доме, — возразил громко и смущенно посмотрел на Володю. — А можно мне тоже взглянуть на твою мастерскую? Заодно сходим за ним. — Конечно, можно, — воскликнул Владимир. — Мне очень интересно мнение Орка о моей мастерской.